сделал в свои годы ты Написал пару уебищных рассказиков Что не блещут особой литературной ценностью Да и вообще чем-то литературным Я вон даже пробел, либо проебал Либо после дефиса ставлю не там, где нужно Но разве это важно? блять сейчас важно я помню время когда важно было только одно только одно правило было в жизни за одну с покемоном ставишь две простухи но разве многие теперь поймут я помню что перед первой пропастью на пятом кубике от нее невидимая жизнь но ты примешь все это за какую-то абстрактную метафору да нет тут блять никакой метафоры каждую весну класса со второго или может быть с третьего мы сдавали потом сдавали металл берешь мешок берешь такого же товарища а товарищ берет мешок и идешь вдоль трассы собирая бутылки сминая банки по одной стороне дороги течет неспешный диалог мешок наполняется я бы конечно мог вам привести этот диалог подробно расписать но кому интересно читать рассказы десятилетних пиздюков мультики байки о наркотических грибах что растут за школой разговоры об этой самой школе о кассетах с музыкой мешок кое-как собран и кое-как Получилось его донести до зеленого вагончика На колесах, где в окошко ты суешь свою добычу А по итогу получаешь деньги Банка 10 копеек Зеленая бутылка 30 Обычная 50 По итогу 67 рублей на двоих Перед нами открыт целый мир местного рынка И деньги эти всегда хочется тратить Нахуй копить А если и копить, то максимум месяц Я остался счастлив там А где счастлив ты? С каждым годом мы становимся все черствее Кто-то становится родца Он расчетлив, кто-то по-прежнему считает, что счастье в эмоциях и порывах, но только нихуя он не счастлив, не тот, ни другой, потому что счастье это не эмоции, не расчеты, счастье это чувство. И да, вы можете меня принять за долбоеба, который плодит бессмысленные заметки и рассуждает о том, что не особо-то пригодится в жизни, но мне наплевать, а вы плюйте мне в лицо, чувство это что-то глубокое, даже собака способна грустить, но может ли собака задаваться вопросом, Где ее место в жизни? Может она понимать, что не полна? Не в смысле желудка? Нет. Да и люди, впрочем, не все это понимают. Вспомнил вот, когда я еще был по-настоящему счастлив. Начал было писать об этом, но стер. Это уже жалкая пародия, реплика того счастья, подделка, имитация, копия, клон, аппликация из того, что было до этого.